Глава двадцать вторая Мистер Рочестер отпустил меня всего на неделю, однако прошёл целый месяц, прежде чем мне удалось выехать из Гейтсхеда. Я хотела его покинуть немедленно после похорон, но Джорджиана попросила меня остаться до ее отъезда в Лондон, куда она, наконец, была приглашена своим дядей, мистером Гибсоном, приехавшим на похороны сестры и занявшимся семейными делами. джорджана заявила, что ни за что не останется одна с Элизой, от нее она не видит ни сочувствия в своем горе, Ни защиты в своих страхах, ни помощи в своих приготовлениях. Поэтому я вняла ее малодушным просьбам и эгоистическим жалобам и сделала для нее все, что было в моих силах. Обшила ее и уложила ее туалеты. Однако пока я работала, джорджана бездельничала. И я говорила себе, если бы нам было суждено навсегда остаться вместе, кузин, все бы пошло по-другому я не стала бы мириться с ролью кроткой самаритянки. Я назначила бы тебе твою долю работы и заставила бы выполнять ее, или дело осталось бы незаконченным. Кроме того, тебе пришлось бы оставлять про себя хотя бы часть твоих скучных притворных жалоб. Только от того, что это наша встреча мимолетна и произошла при столь мрачных обстоятельствах, соглашаюсь я терпеливо и спокойно, исполняя твои прихоти. Наконец Джорджиана уехала, но теперь Элиза стала настойчиво просить, чтобы я погостила еще неделю. Она утверждала, что ее планы требуют всего ее времени и внимания. Она намеревалась уехать куда-нибудь в далекие края и поэтому проводила весь день в своей комнате, заперев дверь на задвижку, и там укладывала чемоданы, разбирала вещи, в комодах жгла бумаги и ни с кем не виделась. Она просила меня вести хозяйство, принимать посетителей и отвечать на соболезнующие письма. Наконец, однажды утром она сказала мне, что я свободна. «Я очень обязана вам», — добавила она, — «за ваши ценнейшие услуги и тактичные поведения. Какая разница? Жить с таким человеком, как вы или с Джорджианой? Вы делаете свое дело и ни на ком не вестнете. Завтра», — продолжала она, — «я покидаю Англию». Я решила поселиться под Лилем. Это нечто вроде монастыря, там я могу жить тихо и спокойно. Я решила посвятить свое время изучению догматов католической церкви, а также ознакомлению с ее обрядами. Если эта религия, как я надеюсь, удовлетворит мои стремления к достойной, упорядоченной жизни, я приму учение римской церкви и, вероятно, уйду в монастырь. Я не выразила удивления по поводу ее планов и не пыталась отговорить ее. «Это как раз по тебе», — подумала я. «Ну что ж, скатертью дорога». Когда мы расставались, она сказала. «Прощайте, кузина Джейн Эйр. Желаю вам всего хорошего. Вы все-таки не лишены здравого смысла». Я ответила. «И вы тоже, кузина Элиза. И все-таки через год-два вы будете заживо погребены» в каком-нибудь французском монастыре. Однако это не мое дело. И если вам это нравится, так и поступайте. Вы совершенно правы, — отозвалась Элиза. На этих словах мы расстались, чтобы идти каждая своей дорогой. Так как мне больше не представится случая говорить об обеих сестрах, то упомяну здесь, что Джорджиана сделала блестящую партию, выйдя замуж за богатого, но очень подтасканного джентльмена. Элиза же приняла постриг и в настоящее время является настоятельницей монастыря, где она была послушницей и которому пожертвовала все свое состояние. Я не знала, что чувствуют люди, возвращаясь домой после долгого или короткого отсутствия. Я никогда не испытывала этого ощущения. Когда я была еще ребенком, я знала, что значит возвращаться домой, в Гейтсхед после длинной прогулки и ожидать, что сейчас тебя будут бронить за твой озябший или угрюмый вид. И позднее, что значит возвращаться из церкви домой в Ловут, ощущая мучительную потребность в сытном обеде и отрадном тепле, и зная, что ни того, ни другого не будет. Ни одно из этих возвращений не могло быть неприятным, нежеланным. Никакое чувство не влекло меня тогда, подобно магниту, к какому-нибудь определенному месту, становясь все сильнее по мере того, как я к нему приближалась. Каково же будет мое возвращение в торнфильд Путешествие мое было скучным, очень скучным. Я проехала пятьдесят миль в первый день и ночевала в гостинице. На второй день опять пятьдесят миль. В течение первого дня я не переставала думать о миссис Рид и ее последних минутах. Я видела перед собой ее искаженное бледное лицо, слышала странный изменившийся голос, вновь представляла себе день похорон, гроб, заупокойную службу, вереницу одетых в черные арендаторов и слуг Родственников было очень мало. Мрачные своды склепа, безмолвие церкви, торжественность богослужения. Затем мои мысли перешли к Элизе и Джорджиане. Я видела одну в центре бального зала, другую в монашеской келье, и размышляла об их характерах и склонностях, делавших их столь не схожими между собой. Когда я вечером приехала в большой город, эти мысли рассеялись. Ночь дала им другое направление. Я легла в постель, и воспоминания уступили место мыслям о том, что ждет меня впереди. Итак. Я возвращаюсь в Торнфельд. Но сколько мне удастся там еще прожить? Недолго. В этом я была уверена. Миссис Фэйрфакс писала мне, что за время моего отсутствия гости разъехались. Мистер Рочестер отбыл в Лондон три недели назад. Его ждали домой еще на прошлой неделе. Миссис Фэйрфакс предполагала, что он уехал в связи с предстоящей свадьбой, так как говорил что-то о приобретении нового экипажа. Она добавляла что мысли о его женитьбе на мисс Инграм все еще кажется и странной. Но, судя по тому, что говорят все кругом, и потому, что она сама наблюдает, надо полагать, что событие это скоро свершится. «Странно было бы сомневаться в этом», — добавила я мысленно. «Я нисколько не сомневаюсь. Передо мной встал вопрос, куда же я поеду. Всю ночь мне снилась мисс Инграм, А под утро, в особенно ярком сновидении, я видела, как она запирает передо мной ворота Торнфельда и указывает на незнакомую мне дорогу. А мистер Рочестер стоит тут же, скрестив руки, и насмешливо улыбается, как будто издеваясь и над ней, и надо мной. Я не написала миссис Фэрфакс точно о дне своего возвращения, и за мной не выслали в Милкот экипажа. Меня больше привлекала спокойная одинокая прогулка. И вот, оставив чемодан на постоялом дворе, я в тихий июньский вечер около шести часов вышла на дорогу, ведущую к торнфельду Она тянулась полями, и ею редко пользовались. Летний вечер не был ни ярким, не сверкающим. Он был мягкий и тихий. По обеим сторонам дороги косцы сгребали сено. Небо, хотя и не безоблачное, сулило ясную погоду. Его голубизна, кое-где проступавшая сквозь легкий облачный покров, казалась особенно светлой и спокойной. Закат олел теплым сиянием, дождевые тучи не омрачали его. Казалось, среди мраморных облаков горит огонь, зажженный на алтаре, и через эту завесу просвечивает золотистый погрянец. Чем меньше было расстояние, оставшееся до Торнфельда, тем радостнее становилось у меня на душе, так что я даже вдруг остановилась и спросила себя, что означает эта радость? Ведь я же не домой возвращаюсь, не на постоянное своё место, не туда, где близкие друзья скучают по мне и ждут моего приезда. Конечно, миссис Фэйрфакс встретит тебя своей спокойной приветливой улыбкой, говорила я себе а маленькая Адель будет хлопать в ладоши и прыгать вокруг. Но ты прекрасно знаешь, что думаешь не о них, а о ком-то другом, кто не думает о тебе. Но разве юность неупорна и не безрассудна И безрассудство твердило мне, что мне радостно будет опять увидеть мистера Рочестера, независимо от того, взглянет ли он на меня. И добавлял, спеши, спеши, будь с ним, пока это тебе дано. «Ведь еще несколько дней или недель самое больше, и вы расстанетесь навек». И судорожно подавив себе какое-то еще неведомое мне отчаяние, какое-то новое тяжелое чувство, которого я не могла и не хотела в себе допустить, я поспешила вперед. В торнфельских лугах тоже, наверное, сгребают сен. А может быть, косты уже кончили работу и возвращаются домой с граблями на плечах. именно сейчас когда возвращаюсь я. Впереди еще одно-два поле затем только перейти дорогу, и я окажусь перед воротами Торнфельда. Как пышно цветет шиповник в этом году. Но мне некогда нарвать букет. Надо торопиться домой. Я миновала высокий куст шиповника, протянувший густо лиственные цветущие ветви над тропинкой. Вот уже передо мной знакомая изгородь. И вдруг я увидела мистера Рочестера который сидел с записной книжкой и карандашом в руках и что-то писал. Нет, это не привидение. И все-таки каждый нерв мой трепещет. На миг я теряю власть над собой. Что это значит? Я не ожидала, что буду так дрожать при встрече с ним, что голос откажется мне служить или что мной овладеет такое волнение. Я сейчас же поверну обратно, Я не допущу в себе такого безумия. Есть и другая дорога к дому. Но если бы я знала, даже двадцать других дорог было уже поздно. Он увидел меня. «Алло!» — крикнул он и отложил книжку и карандаш. «Так вот вы, наконец. Подойдите сюда, пожалуйста». Кажется, я подхожу, но как и сама не знаю. Я едва осознаю свои движения и забучусь только об одном — казаться спокойной, а главное — подчинить себе выражение своего лица, которое, я чувствую, упорно не повинуется мне и стремится выразить то, что я твердо решила скрыть. Но у меня есть воль, и я опускаю ее. Может быть, мне все-таки удастся сдержать тебя и выйти с достоинством из этого положения. Так это Джейн Эйр. И вы идёте пешком из Милкота, ну, конечно. Одна из ваших проделок. Не послать за экипажем, который, громыхая колёсами, привезёт вас, как обыкновенную смертную. Нет, вы предпочитаете незаметно пробраться к себе домой вместе с сумерками, точно вы грёза или тень. Где вы, чёрт вас возьми? Пропадали весь этот месяц. Я была у своей тёти, сэр. Она умерла. Ответ в стиле Джейнер. «Святитель ангела Господня. Она прилетела из другого мира, из дома, где побывала смерть, и возвещает мне это, встретив меня наедине в сумерках. Если бы я смел, я прикоснулся бы к вам, чтобы убедиться, материально вы существовали тень, о легкокрылый эльф. Но скорее я мог бы поймать блуждающий болотный огонь, чем вас». «Изменится, изменится», — добавил он, помолча. «Целый месяц её не было возле меня, и она, конечно, совершенно забыла обо мне, клянусь. Я знала, что для меня будет радостью снова свидеться с моим хозяином, невзирая на мучительный страх, что он скоро перестанет быть моим хозяином и на уверенный, что я ничего для него не значу. Но у мистера Рочестера была такая способность распространять вокруг себя радость, или так, по крайней мере, мне казалось, что даже и те крохи, которые случайно перепадали мне, бедной перелетной птице, казались мне пиршеством. Его последние слова были для меня бальзамом. Из них как будто явствовало, что ему в какой-то мере важно, забыла я его или нет, и он назвал Торнфельд моим домом. «О, если бы он был моим!» Мистер Рочестер не вставал со ступеньки, а мне не хотелось просить его, чтобы он посторонился. Я осведомилась, был ли он в Лондоне. «Да». «Как вы узнали об этом? Разве вы ясновидящая?» Миссис Фэйрфакс написала мне в письме. «Она сообщила вам, зачем я еду». «О, да, сэр, об этом знают все». «Вы должны посмотреть коляску Джеймс» и сказать, подходит ли она для миссис Рочестер, и будет ли моя невеста похожа на настоящую королеву, когда откинется на пунцовые подушки. Мне хотелось бы, Джейн, чтобы моя внешность хоть немного соответствовала ее внешности. Скажите мне вы, феи не можете ли вы с помощью какого-нибудь волшебного зелья или чего-нибудь в этом роде превратить меня в красивого мужчину? «Никакое зелье тут не поможет, сэр». А мысленно я добавил, «Единственное волшебство, которое подействует, — это любящее сердце, а для него вы достаточно красивы, или, вернее, ваша суровость пленительнее всякой красоты». Мистер рочестер иногда угадывал мои мысли с необъяснимой проницательностью, и в данном случае он не обратил внимания на мои слова, но улыбнулся мне своей особенной улыбкой, который улыбался в очень редких случаях. Казалось, она слишком хороша для обыденной жизни. В ней чувствовалась доброта, согревшая меня сейчас подобно солнечному лучу. «Проходите, Жент», — сказал он, пропуская меня. «Идите домой, пусть ваши усталые ножки отдохнут у дружеского порога». Мне оставалось только молча послушаться его не было никакой нужды в дальнейших разговорах, но какая неведомая сила удержала меня и заставила обернуться. И я сказала, или что-то во мне сказала за меня и вопреки моему желанию. «Благодарю вас, мистер Рочестер, за вашу великую доброту. Я почему-то рада этому возвращению к вам. Там, где вы, мой дом, мой единственный дом». И я зашагала прочь, с такой быстротой, что он не мог бы меня догнать, если бы даже и пытался. Увидев меня, маленькая Адель пришла в восторг, а миссис Фэйрфакс встретила меня со своей обычной приветливостью. Лиза улыбалась, и даже софи ласково сказала мне «Бонсуар», «Бонсуар», «Добрый вечер». Это было очень приятно. Нет большего счастья, чем чувствовать, что люди любят тебя и радуются твоему присутствию. В этот вечер я решила не заглядывать в будущее, не слушать того голоса, который напоминал мне о близости разлуки и о надвигающемся горе. Когда мы напились чаю, миссис Фэйрфакс принялась за свое вязание. Я села около нее на низенькой скамеечке, а Адель, став на колени, тесно прижалась ко мне. Казалось, взаимная привязанность охватила нас золотым обручем мира. Я вознесла безмолвную молитву о том, чтобы разлука, не была такой скорой и не развела нас в разные стороны. Но когда неожиданно вошел мистер Рочестер и, взглянув на нас, залюбовался этой столь дружественной группой, когда он сказал, что, вероятно, старушка теперь успокоилась, так как ее приемная дочка возвратилась, и добавил, что Адель, вероятно, готова скушать свою маленькую английскую маму, у меня вдруг возникла смутная надежда что, может быть, и после своего брака он оставит нас где-нибудь вместе под своим покровительством и не лишит нас счастья иногда видеться с ним. Первые две недели после моего возвращения прошли относительно спокойно. Никто не вспоминал о близкой свадьбе хозяина, и я не видела никаких приготовлений к этому событию. Почти каждый день я спрашивала миссис Фэйрфакс, не слышала ли она чего-нибудь определенного. И всегда ее ответ был отрицательным. Однажды она сказала мне, что прямо спросила мистера Рочестера, скоро ли он введет в дом молодую жену. Но он ответил только какой-то шуткой и одним из своих странных взглядов, поэтому она совершенно не знает, что и думать. Одно обстоятельство особенно удивляло меня. Всякие посещения Ингрэм-парка Всякие поездки туда и сюда прекратились. Правда, до имения Инграмов было 20 миль, и оно находилось на границе другого графства. Но что значит такое расстояние для былкого влюбленного? Столь опытный и неутомимый всадник, как мистер Рочестер, мог съездить туда за одно утро. Я уже лелеяла надежду, для которой не было никаких оснований. Может быть, дело расстроилась или слухи были неверны а, может быть, невеста разонравилась жениху или жених невесте. Обычно, глядя на лицо своего хозяина, я видела на нем следы печали или гнева. Никогда еще оно не было таким безоблачно ясным, таким светлым и добрым, как в эти две недели. И если я, временами играю в его присутствии с Аделью, вдруг становилось печальной, он даже заметно веселел. Никогда он не вызывал меня к себе так часто, как в эти дни никогда не был ласковее со мной. И, увы, никогда еще я так сильно не любила его.